Глава вторая. Около столицы, когда-то мятежного герцогства, уже собралась большая армия. Похоже, прибыли мы вовремя. Тут шло какое-то шевеление. Складывалось ощущение, что эта махина должна сдвинуться с места со дня на день. Хотя, когда я уезжал, мне тоже так казалось. С другой стороны, такое количество войск нужно кормить, а это немалые расходы. Стало быть, их нахождение тут обходится казне в серьезные деньги. По территории моего графства, точнее по имперскому тракту, уже вовсю носились разъезды. Нам такие раз десять встречались, так что тут теперь самое безопасное место. Радовало, что этих вояк предупредили о том, что они находятся на территории империи, а не в свободных баронствах, и поэтому они тут не безобразничали. Купеческие караваны нам не встречались, вообще ни одного. Видно, торгаши поняли, что сейчас в эти края лучше не соваться. Причем это касалось и имперский торговый люд, даже в первую очередь. Прибыл я в свой самый укрепленный замок, который пока являлся моей временной столицей к обеду. Видимо, работорговцы пока еще приезжали. По крайней мере, во дворе была целая куча детей-рабов. Взрослых почти не было. «Это еще что такое?» – спросил я у управляющего после того, как он выскочил нас встречать. «Это дети», – пояснил мне мужчина, как будто я и сам этого не видел. «Спасибо за пояснение. Делают они тут что?» «Так это замялся управляющий. Просто их сразу так много привезли. А насчет подобного вы распоряжения не давали. Я хотел их всех сразу на обучение к воинам отправить. Они сироты, только пока слишком слабы, не потянут учебу. Девочек тоже полно. Так что с ними делать? Гнать?» «Себя лучше выгони», — пробурчал Лерон. «Вон как отожрался. Пользуешься добротой, господина». Его злость можно было понять. Мне и самому неприятно было смотреть почти на три сотни голодных и оборванных детей, которых только от ветра не шатало. Конечно, нам и до этого рабов привозили, но они были в составе семей и терялись в общей массе. Тут, как назло, детей, которых даже не удосужились завести в замок, начали кормить. Поднялась суета, хоть и какая-то настороженная. Видно, ребятишки подсознательно ждали того, что если поднимется шум, то их начнут избивать стражники. Они даже еду друг у друга из рук не выхватывали, хотя некоторым, самым младшим, совсем не везло. Их быстро оттеснили от воинов, раздающих еду, так что им досталось всего по краюхе хлеба. Занимались раздачей пищи бывшие рабы, которые совсем недавно были почти в таком же положении, поэтому особо не заморачивались, что кто-то останется голодным. Не их дело. Меня такой расклад не устраивал. Как бы плохо это ни прозвучало, но эти дети теперь моя собственность, и к ним нужно относиться хорошо, а не вот так, как эти засранцы. Дебилы, блин! Еще бы в ведрах еду вынесли и вывалили на пол. Причем вояк нисколько не смущало то, что я наблюдаю за процессом. Чем они взбесили меня еще больше. Похоже, теперь они считают себя гораздо выше, чем эта куча оборванцев. А значит, имеют полное право относиться к ним, как к скоту. Тут мне на глаза попалась девочка лет четырех, которой тоже достался только кусок хлеба. Она вцепилась в него зубами и торопливо жевала, затравленно оглядываясь по сторонам. «Ты кому поручил детей кормить?» – зло спросил я у управляющего, который сразу же опустил глаза. Первый раз я с ним таким тоном разговаривал, чем, очевидно, сильно напугал полусотнику, командиру дружины, которая крепость охраняла во время вашего отсутствия. А что у нас тут? Женщин нет, возмутился я. Есть, просто гости еще не уехали. Они все заняты. Тьфу ты, совсем забыл, что у меня тут еще рагон с кучей своих людей отдыхает. Ну, заодно и земли мои охраняет. Кстати, судя по всему, детей уже вылечили. Наверное, поэтому я не заметил среди них больных. Худых и голодных хоть отбавляй, но не больных. Что-то я понять не могу. Вас тут совсем расслабило, что ли? Теперь каждый раз будет подобное происходить, едва я за порог. Как можно все делать спустя рукава? Уверен, не будь тут наемников, я с такими людьми уже лишился бы графства, пока в столицу ездил. Лерон обратился я к командиру дружины. Это как понимать? Ты кого полусотником поставил? Сегодня же понизить до десятника, и если еще один прокол с его стороны будет то он станет простым дружинником, причем никогда не сможет подняться выше. Все понял, господин граф, произнес сотник, который покраснел от злости, как помидор. Думаю, что таким простым наказанием ограничиться не стоит, чтобы другим пример был. Ты прав, кивнул я, всей полусотни по десятку плетей, только не убейте, все, занимайся. Меня на самом деле разозлило такое отношение к поставленной задаче. Такое ощущение, что этих вояк постоянно заставляли делать работу, скажем так, не по профилю. Вот они таким образом свое фи высказывают. У дружинников была отдельная большая кухня, поэтому могли бы покормить детей за несколько раз, даже в три смены. Особенно если учесть, что сейчас на стенах замка дежурство несли наемники, охраняли архимагов, так что моим людям, по сути, делать было нечего. Дармоеды чертовы! Тем временем мимо меня прошли мои родственники. Они не стали задерживаться во дворе, сразу же ушли внутрь. Только отец остановился рядом со мной. Тут на свою беду прибыл провинившийся полусотник. И где он только задержался? Лерон тремя большими шагами подошел к нему, после чего со всей силы ударил в челюсть так, что она хрустнула. Мужчина тут же упал, как подкошенный. А Лерон, несмотря на то, что полусотник потерял сознание, Еще и ногой в живот добавил. Воинам, которые ездили со мной, не нужно было отдавать дополнительных приказов. Все-таки лучшие дружинники. Они тут же побежали в казарму и начали выволакивать оттуда всех солдат, которые попадались под руку. Вообще не заморачивались. Раз приказали, значит нужно наказывать. Дальше я отдал распоряжение управляющему нормально покормить детей. А сам отправился в замок. Нужно было поприветствовать Рагона. «Упаси бог, если затаит обиду!» Как оказалось, наставник со своими боевыми товарищами в это время изволил трапезничать. «О, а вот и граф объявился!» — заявил он, когда я вошел в зал. «Что-то ты о своих гостях совсем позабыл. Как поездка? Добился чего хотел?» «Здравствуйте, господин Архимаг!» — поклонился я Рагону, а потом поприветствовал остальных. «Да, все хорошо. Даже помощь директора школы не понадобилась». «Это как?» Удивился Рагон. «Тебя император сам, что ли, вызвал?» «Нет, на балу во дворце был. Там присутствовал герцог Зоран. Он мне помог. Договорился с его императорским величеством о приеме. А гостей-то в моем замке прибавилось. Заметил еще трех архимагов, которых во время моего отъезда тут не было. Наверное, чуть позже приехали. Естественно, с ними прибыли и солдаты. Только их отправили в другие замки на границе. Тут бы все просто не поместились» если только палатки ставить. Конечно, простым военным нашли задание. Они патрулировали графство, пугали моих соседей, а толпа одаренных просто бездельничала. Как мне доложил управляющий, маги весь день сидели в общем зале, пировали и о чем-то болтали. Эти стены вряд ли видели так много одаренных, тем более таких высоких ступеней. Также слуга мне пожаловался, что нужно посылать в герцогство за продуктами. Потому что некоторые продукты подходят к концу, а гости, неизвестно насколько еще тут задержатся. Делать нечего, не выгонять же таких важных персон. Да и не получится у меня. Пришлось на следующий день отправлять караван. Денег на продовольствие отвалил немало. Тут рядом армия стоит не первый день. Они тоже за день съедают много продуктов. А значит, и цены в городе резко подскочили. Торгаши своего не упустят. Нет, в империи с этим делом все обстоит довольно-таки неплохо. Если сильно цену поднять и греть руки на войне, то за это могут голову снести. К сожалению, это касалось только продовольствия, которое, как говорится, едят простые смертные. Но мне-то нужны всякие разносолы. Мои гости простую кашу есть не станут, еще и обидятся. Так что нужно покупать только самое лучшее. От другого будут нос воротить. Денег, конечно, было жалко. Но нужно сделать так, чтобы они мое гостеприимство отработали. И я даже знаю, как это сделать. Главное, чтобы согласились. Дело в том, что у меня в гостях были маги разных направлений. А еще имелась куча одаренных, выкупленных на арабском рынке. Вот и пусть им напишут план обучения или что-то посоветуют, как мне наставник в свое время. Все равно от безделья маются. К сожалению, с большинством гостей я толком знаком не был. Только имена знал, так как мне всех представили. Все же в гости приехали. Но вот обращаться к ним с просьбами я не мог. Нехорошо будет, если меня пошлют куда подальше. Нанесут урон моей графской чести. Пришлось снова обращаться к Рагону, чтобы помог разрулить эту проблему. Наверное, я в его глазах выгляжу, как сопливый мальчишка. Едва только какая-то проблема появляется, как я к нему бегу. Откладывать такое важное дело я не стал. Тем более, ходили слухи, что армия вот-вот пойдет в наступление, так что все мои гости уедут. В общем, пошел к наставнику в тот же вечер, как только приехал. Но поговорить с ним не получилось. Дело в том, что после очередного праздника он уже завалился спать, причем предупредил наемников, которые охраняли вход в его комнату, чтобы по пустякам его не беспокоили. Конечно, они бы меня пропустили, только я прекрасно понимал, что ничего хорошего «Меня тут ждать не будет. Разбужу архимага, он только наорет, и все. Лучше утром подойду». «Если бы я только знал, как сильно подставлю своих одаренных». Рагон согласился поговорить со своими знакомыми, чтобы они подсказали моим слугам, как лучше и быстрее изучать заклинания и развиваться. Что-то мне подсказывает, что и сам наставник мог бы это прекрасно сделать, только их у меня было слишком много для одного человека». Естественно, за завтраком Рагон этот вопрос не поднимал. Подождал, когда все маги здорово налакаются вином. И только потом поднял эту тему. Маги ведь довольно-таки занятые люди. У них постоянно есть какие-то дела. И так всю жизнь. Даже я, если днем немного не позанимаюсь, то появляется какое-то нехорошее ощущение. Как будто день прошел зря. Постоянно крутится в голове мысль, что забыл что-то сделать. Думаю, что каждый человек с таким сталкивается. А эти граждане живут у меня больше месяца, и все это время просто пьянствуют. Хорошо, что Рагон со своей ученицей приехал, так что ему было чем заняться. Остальные же просто маялись от безделья, и это не могло их радовать. Не те люди. Кстати, интересное у магов времяпрепровождение. Такое ощущение, что если они не заняты делом, то обязательно пьянствуют. Даже взять моего наставника. Он тоже любитель зеленого змея. Всегда с кубком, если больше заняться нечем. В общем, согласились маги помочь мне с одаренными. Причем с радостью. Большинство из них к этому времени уже изрядно приняли на грудь. И решили заняться этим важным делом немедленно. Пришлось и мне за этими пьянчугами бежать. Чтобы моих будущих магов не прибили ненароком. Их всех построили а потом начали разбивать на группы по направлениям, после чего архимаги быстро их разобрали и начались проверки. В первую очередь стали проверять их магический резерв и умения, так что вскоре недалеко от замка стали сверкать разные заклинания, причем архимаги больше сами показывали, что они умеют. Видимо, совсем забыли, для чего на улицу вышли. Я же смотрел на это дело, открыв рот, уже понимая, какую ошибку допустил. «Ничему эти старички моих одаренных не научат, только зря отвлекли. Пришлось мне развернуться и отправляться обратно в замок. Следом за мной направился и хохочущий Рагон. Ему обучение понравилось, как и жителям деревни, которая была недалеко от замка. Люди, не избалованные зрелищами, сбежались посмотреть на такую диковинку. Благо, что хватило мозгов не подходить близко». В общем, обучение одаренных превратилось в соревнование архимагов. Наподобие, кто знает самое лучшее заклинание. Какой же я идиот. Надеюсь, что из-за моей дебильной затеи никто не погибнет. Как оказалось, не все маги помчались на улицу показывать свои умения. Во дворе замка остались маги жизни, которые что-то объясняли моим одаренным. Подходить и слушать я их не стал. Без этого дел хватает. Да и понятно было, что ничего путного из моей затеи не выйдет. Только еще землю вокруг замка испортят своими заклинаниями. Хорошо, что некромантов нет. Не хватало еще, чтобы тут нежить разгуливало. — А ты на что надеялся? — спросил Рагон, хлопнув меня ладонью по плечу. — Все хорошие учителя в магической школе. А вот так служат только те, которые воевать любят. Ну, или не способны кого-то обучать. — Да я попросил, чтобы они просто план составили для более быстрого обучения, — пояснил я. — А они тут устроили неизвестно что. — Не переживай. Завтра большинство из них сдержат свое слово. Может, и подскажут что-то. — Да ты посмотри на своих одаренных. Вон как рады. Они же никогда так много архимагов не видели, которые им свои умения показывают. Насколько мне известно, в свободных баронствах архимагов вообще мало кто видел. В ближайших землях да, стал серьезным Рагон. Ты же не думаешь, что магическая элита империи собралась тут только для того, чтобы перерезать баронов, у которых сотня дружинников. Ближайшие земли уже наши. Мне даже самому удивительно, почему оттуда большинство баронов еще не уехали. На что надеются? Хотя на переговоры ездили. Может, думают, что их никто не тронет, если присягнут на верность империи. «А это правда, что всех благородных вырезать будете?» – спросил я. «Да, приказ императора. Всех под нож. Тут будут ставить своих людей, чтобы хоть какое-то время никто даже не думал снова себя независимым объявлять. Кончилась вольница!» Рагун оказался прав. Наверное, маги на самом деле хотели себя проверить в качестве учителей, так что на следующее утро никакой пирушки не было, и многие приступили к обучению. Некоторые даже на улицу ушли а не в замке сидели, чтобы практиковать заклинания Я был этому только рад Даже как-то спокойно стало Конечно, многого от этих обучений я не ждал Но надеялся, что хоть как-то смогут помочь моим одаренным Мне тоже сильные маги нужны А свободных, которых можно было бы нанять, просто не было Они все были пределе. Можно будет в конце учебного года смотаться в магическую школу и там поговорить с одаренными простолюдинами. Может, они ко мне пойдут?» Целую неделю в замке было тихо и спокойно. Одаренные нашли себе занятия и теперь гоняли моих магов, полностью погрузившись в обучение. Если честно, я не особо присматривался к тому, как их там обучают. У самого дел хватало, но надеялся, что польза от этого будет. Рагон мне сказал, что купил я хоть и идиотов, но старательных. Видимо, дети прилагали все усилия для того, чтобы стать свободными Некоторые из них показывали приличные результаты в обучении Поэтому вскоре нужно будет ввести их в герцогство, чтобы они могли повысить свою ступень Я тоже активно начал заниматься обучением, только своим Тут и Рагон под боком, если что непонятно, мог подсказать В основном я изучал ту магическую книгу, которую он мне подарил Она мне нравилась Тут были не простые заклинания, которые известны большинству магов, а довольно необычные, мало кому известные. Некоторые придумал сам наставник. Их преимущество было в скрытности, то есть большинство заклинаний можно заметить заранее и попытаться сбить заклятие. Это касалось даже заклинаний десятой ступени. То же самое огненное копье я выучил в этой книге. Оно мгновенно появляется в руке и остается только метнуть его в цель а до этого момента противник не должен видеть изменений. Через неделю ко мне в замок примчался гонец. Разумеется, прибыл он к Рагону, а не ко мне. Принес известие, что империя объявила войну свободным баронством, и армия выдвинулась на врага. Ну да, до этого ведь мало кто понимал, зачем на границе такая дружина собралась. Наверное, даже в самых отдаленных уголках баронства уже все знали, и самое неприятное – Готовились к этой битве. После такого известия в замке началась суета. Все стали готовиться к выходу. Армия сюда дотопает за несколько дней. К этому времени все должны быть готовы влиться в их ряды. Меня на войну не позвали, чем очень обрадовали. И так войск почти нет. Тут еще потери нести. Желающих повоевать и без меня было достаточно. Можно было бы обрушить своих дружинников на ближайшие баронства. Земля лишней не будет. Да и число вассалов в будущем все равно увеличится. Конечно, у меня еще остались свободные земли, самые отдаленные участки, где даже крестьян нет. Но лучше бы, чтобы более обжитые районы были, которые поближе к имперскому тракту. К сожалению, нельзя мне было пока увеличивать свои земли за счет соседей. Об этом мне сообщил император во время разговора. А позже еще Рагон напомнил, чтобы не забыл ненароком. Как уже было сказано ранее, желающих разжиться землей было много, а я и так оторвал себе приличный кусок. Еще три таких, и новое герцогство можно образовывать. Как раз по размеру будет. Мои вассалы из местных прибыли в мой замок. Видно, их очень напрягала армия, которая собиралась в герцогстве. Уже вторую неделю со всем семейством у меня жили. Причем даже не стали скрывать, по какой причине они тут. Просто опасались за свои жизни. Похоже, слух о том, что баронов ничего хорошего не ждет, как и их семьи, уже разошелся. В общем, волновались аристократы и решили переждать у меня, пока лихое время не закончится. Ну или пока армия не уйдет подальше. Уверен, что местные ничего противопоставить большому войску не смогут. Для них даже я считаюсь серьезным противником со своей невеликой дружиной. Кстати, я не стал оставлять у своих вассалов все по-прежнему и запретил рабство. У нас тут империя, а значит законы имперские. Два местных барона решили немного с этим поспорить. Пришлось их предупредить, что в противном случае они станут преступниками. А у меня с ними разговор короткий. Если честно, мне было наплевать, как они собираются содержать свою дружину. У меня же продовольствия хватает, а если набрать больше людей, то его можно будет даже продавать, после чего появятся деньги для других нужд. Спор у меня с ними был долгий. Люди просто не понимали, как можно жить без рабов. Целая империя живет, а эти не могут. Непривычно им относиться к простым людям нормально. Впрочем, они меня вроде бы поняли. Ну а если нет, то им же хуже. Вырежут их и заберут эти баронства себе, чтобы другим неповадно было приказы мои нарушать. Еще до того, как нам сообщили, что имперская армия выступила в поход, У меня состоялся разговор с командиром моей дружины Лероном. Он предлагал мне устроить набег на соседей. Нет, боже упаси, нарушать волю императора и захватывать себе новые земли я не собирался. Просто нужно было несчастных крестьян из рабства освободить. Лерон так и сказал, что замки трогать не будем, только людей уведем и все. Мало ли что, вдруг их воины перебьют. Старым хозяевам они уже без надобности. Им нужно думать, как свои головы сберечь, а не о том, как рабов сохранить. Если бы я не знал, что у Лерона очень мало людей на землях, как и у остальных моих баронов, недавно ставших дворянами, то сам бы поверил в его доброту. Так он меня убеждал. Меня бы нисколько не удивило, если бы он расплакался, показывая, как переживает за несчастных людей, голодных и холодных, томящихся в неволе». В принципе, идея была хорошая, так что препятствовать этому я не стал. Заранее собрал все свое войско в кучу, разделил его на несколько отрядов, поставил во главе баронов и отправил на земли свободных дворян, чтобы немного там похулиганили. Сам я никуда не пошел, остался в замке. Ничего страшного случиться не должно. Все бароны сидят как мыши под веником, боятся нос из замка показать, так что сомневаюсь, что они станут наскакивать на крупный отряд. А сейчас, едва только им станет известно о том, что империя перешла границу, как начнется массовое бегство вглубь свободных баронств, в надежде найти там укрытие. Если честно, то на их месте я бы немного раньше попытался сбежать в империю и осесть там, чем тут оставаться. Слишком великие силы отправил на покорение свободных баронств император. Выход моего невеликого войска не остался незамеченным для наставника. Причем он это понял не совсем правильно. Решил, что я еще хочу земли урвать. Даже не поленился сам ко мне прийти. Пришлось старику объяснить, что я проявляю заботу о несчастных людях, а не преследую свои корыстные интересы. Не поверил мне архимаг, Сказал, что я хочу воспользоваться моментом и под прикрытием армии набить свой карман. Наверное, нужно у Лерона взять пару уроков по убеждению. Он меня вон как уговаривал. Едва на слезу не пробил.